Глава 22. Сейчас ты будешь меня очень внимательно слушать и не перебивать. Поняла? Хмуро начал Кирилл предварительно усадив меня на переднее сиденье и пристегнув. Я испуганно кивнула. Ни ещё ни разу не видела его таким. И, пожалуйста, дослушай до конца. Он нажал на кнопку у руля, и машина тихо замурчала. Во-первых, ты не вернёшься домой. Если тебе так не вмоготу моё общество, я выплачу тебе премию. Заслужила. И ты снимешь квартиру. Помогу найти работу. Не беспокойся, не у меня, но домой ты не вернёшься. Последний он выдал почти по слогам, мягко и плавно трогаясь. Мне не вмогату твоё общество. Едва слышно прошептала я, но Кирилл услышал. Так да какого? Мужчина усёкся, медленно выдохнул. Прости. Просто там на лестнице я разозлился. Даже спрашивать не буду, почему ты позволила какому-то мудаку себя ударить. Остаётся только надеяться, что такое единичный случай. Он впервые поднял на меня руку, всхлипнула я. "Лена", растерянно протянул он. Видимо, не ожидал, что я начну разводить сырость. "Послушай, я ни в коем разе не хотел тебя смутить, тем более доставить дискомфорт. Если всё", он запнулся. Если всё, что произошло между нами, тебе неприятно, стоило сказать сразу. Я извиняюсь, правда. И обещаю, что если ты вернёшься, то и пальцем тебя не трону. Косы не посмотрю в твою сторону, клянусь. Но я мы, я и дети, мы очень хотим, чтобы ты была рядом с нами. Марк и Соня к тебе привыкли. Более того, они к тебе прислушиваются. Ты дала очень много дельных советов по их воспитанию, помогла мне наладить с ними общий язык. А знаешь, как они переживали из-за того, что ты сильно устаёшь. Ты часто общалась с пятилетками, которых это волнует. Соня и Марк чудесные дети, очень умные и чуткие. Я рыдала уже вовсю, беззвучно, но это не мешало слезам течь по щекам. Дура, какая же я дура. Так импульсивно приняла решение, а теперь сидишь как кусок идиотки и заставляешь ни в чём не повинного мужчину оправдываться. Ну, так что? Кирилл неловко улыбнулся и бросил на меня короткий взгляд. Может, всё же вернёшься? Угу. Я выдохнула, пытаясь унять бешено бьющееся сердце. Вот и отлично. Он, казалось, перевёл дыхание. Только у меня одна просьба. Если вдруг снова захочешь уйти, то поговори со мной перед этим. Кирилл Евгеньевич, начала я, не смогла обратиться просто по имени. Мужчина поморщился, но никак не прокомментировал. Простите меня. Я повела себя опрометчиво, очень импульсивно и по-детски. Это очень непрофессионально с моей стороны. Я поддалась эмоциям. Мне не стоит расспрашивать об этом поподробнее, осторожно уточнил он. Я испугалась, призналась, даже зажмурилась. Меня? Нет, ответила твёрдо. Просто мне показалось, что всё очень сложно, что подобное может плохо сказаться на детях. — О-о-о-о! — театрально протянул Кирилл. — Лена, позволь узнать, что именно может плохо сказаться на детях. — Но там, в кинотеатре... — Там, в кинотеатре, что? — Наш поцелуй, — выдавило едва слышно. — И что с ним не так? — с любопытством поинтересовался Кирилл. Машина ехала так мягко, что в какой-то момент я даже перестала следить за дорогой. Это же неправильно. Я няня, а вы отец детей. Лена, обещаю, что больше и пальцем тебя не трону, серьёзно произнёс он, а потом добавил с хитрой улыбкой: "Только если вы сами не захотите". "Кирилл Евгеньевич!" возмущённо воскликнула я. "Да, Елена Александровна?" весело переспросил он. "Ну нельзя же так. Как Вот так, упрямо ответила я, чувствуя, как пылает кожа на лице. Опять покраснела. Уже который раз за вечер. Лена, моё предложение по поводу того, чтобы перейти на ты, всё ещё в силе. Мне бы было так комфортнее. Через несколько минут молчания произнёс Кирилл: Хорошо. Просто ответила я, не взирая на более рациональную часть, которая вопила: Лена, ты что творишь? Ты снова прыгаешь на те же грабли. И эта рацио изо всех сил пыталась ко мне воззвать, но сейчас внутри главенствовала та часть, которая в прошлом упрекала меня за побег. И где-то совсем глубоко внутри поселилась маленькая и обиженная Анатолием я. Оно никак не понимало, чем заслужило такое отношение. Почему мама не вышла и не вступила из-за меня? «Лена, какую музыку ты любишь?» — внезапно спросил Кирилл. Видимо, заметил... «Моё задумчивое состояние». «Любую?» — мотнула головой, и это сейчас казалось не таким важным. «Я только сейчас вспомнила, что забыла сделать». «Кирилл, спасибо вам, тебе огромное, за то, что произошло на лестничной клетке. Я даже не знаю, как могу отплатить. Любой человек на моём месте поступил бы так же». Тепло улыбнулся он, а потом ей хитно добавил. «Впрочем, если мне за это выдадут медальку младшего повара...» Я буду очень даже не против. До дома мы добрались достаточно быстро. На улице только начало светать. Значит, дети ещё спят. Значит, не заметили мою слабость. Ох, я же вчера, точнее сегодня, разговаривала с Марком. Лен, точно всё хорошо. Нам больше ни о чём не стоит поговорить. Вкратце вопросил Кирилл, когда мы заехали в гараж. Я ещё раз хочу извиниться, пробормотала я. Поступила я, и правда, довольно необдуманно и импульсивно. "Ты это за сегодня уже раз пять", повторила. Хрипло засмеялся Кирилл. "Идём?" "Да", выдохнула я, отстёгивая ремень. Ровно в тот же момент наши с Кириллом руки соприкоснулись. Он, по всей видимости, решил помочь. К лицу мгновенно прилила краска, а сердце совершило кульбит из груди в пятки и наверх. Чёрт, как же сделать, чтобы моё тело не реагировала на шефа вот так но он, казалось, никакого внимания не обратил вышел из машины, вытащил чемодан и выжидательно на меня уставился. Я послушно двинулась следом. Мозг отчаянно посылал сигналы: если он зайдёт в твою комнату, чтобы чемодан отнести или ещё под каким предлогом, ты окончательно растеряешься. Но он не зашёл. Чемодан осторожно, чтобы не издавать лишних шумов, приземлил возле двери, шёпотом отметил, что подъём через 4 часа, что мы с ним и с детьми отправимся на какое-то весёлое мероприятие, пожелал приятных снов и ушёл. Я толкнула дверь в спальню и поняла, что я дома. Мне не стоило отсюда уезжать. За такой короткий срок эта комната стала мне роднее и общежития, и детской в маминой квартире. Приятный запах дерева, лёгкий ветерок, Приятный аромат моющего средства, не говоря уже о мягкой, чуть пружинистой кровати, которая так легко затягивала в свой плен. Удобный шкаф, столик с зеркалом, пуфик. Мне нравилось тут всё. Приземлившись на этот самый пуфик, я задумалась. Кирилл. Как я к нему отношусь? Он мне явно нравится, сильно нравится. Причём откуда взялись эти чувства, я понять не могла. Да, умный Да, симпатичный. Да. Какой-то спокойный, будто бы у него всегда всё под контролем. А ещё понимающий и заботливый. Да, Лена, тут любая другая дурочка бы тоже влюбилась. Мне срочно нужен совет, совет кого-нибудь рассудительного. Вытащила из кармана телефон, и ей пролеснул список контактов. Нажала на один из них. Гудок. Ещё один. Гудок. Ты знаешь, сколько времени непозволительным бодрый голос по ту сторону трубки. «Привет, Вик!» Я улыбнулась. Никогда не думала, что буду звонить именно ей, чтобы посоветоваться. Прямо представила, как подруга лениво накручивает на палец зеленую прядь. «Как ты?» «Буквально вчера стала тетей», — спокойно ответила она. «Катька родила!» «Ого!» «Поздравляю!» «Лен, мне кажется, ты мне раз третий за все наше общение звонишь. Что-то случилось?» Вика никогда не любила ходить вокруг да около, спрашивала напрямую. Мне закашлялась. Вик, мне нужен совет. По ту сторону телефона присвестнули. Самой Елене Баженовой театрально протянула она. Совет? Это просто какая-то историческая фигня. Брось. Нервно хихикнула. Просто да я угадаю, перебила подруга. Это как-то связано с Кириллом Кузнецовым. Неужто наша девочка влюбилась? А позвонить тебе, чтобы проконсультироваться, о способах воспитания детей я никак не могу, иронично уточнила я. «Ну не в четыре же утра», — ухмыльнулась подруга. «А теперь давай, по порядку». Ну, я и рассказала. «По порядку. С самого начала и до сегодняшнего дня». «Вот дела», — протянула Вика, дослушав мою историю. «Что, прям натурально врезал?» «Прям натурально врезал, но вроде как не сильно». Я нервно сжимала одеяло. В процессе разговора перебралась на постели и устроилась поудобнее. "Ну так а чего ты страдаешь-то?" спросила Вика. "Сама же говоришь, что мужик хороший, к детям относится с трепетом. А тараканы? Ну так кто без греха? Пусть первый бросит в меня тараканом". "Вик, ну просто я замёрз. У нас огромная разница в возрасте. Он уже опытный мужчина. Мне кажется, что я слишком юна, слишком наивна". выдала Вика. Женщина, ты меня убиваешь. Я сейчас скажу одну простую вещь. Есть два варианта. Первый если мужчине 40 лет, и он ещё ни разу не был женат, то у мужчины явно какие-то проблемы. И второй если мужчине 40, и он ещё ни разу не был женат, то скорее всего, он строил карьеру, а к женщинам относился скорее как к досугу. Предположим, подчеркну, предположим, что Кирилл из второй категории. Далее. Теперь представь рядом с ним женщину, его ровесницу. Представила? Такая много опытная барышня, которая слишком хорошо знает, что хочет от жизни. Скорее всего, она уже пару раз побывала замужем, вытащила из своих супругов всё, что могла, и теперь ищет пристанище поуютнее и поспокойнее, чтобы и мужик хороший, и финансовое положение А теперь подумай, как к этому всему может относиться Кузнецов. Если он такой, каким-то его описала, то женщины подобного плана его отторгают, а теперь, когда на него свалились дети, он ищет не только досуг, но и мать семейства, женщину, которая и поддержит, и накормит, и с детьми посидит, в идеале, чтобы ещё и интересным человеком для него была. А поскольку он крутится в совершенно иной тусовке, В тусовке, где такие не обитают, то вполне мог положить на тебя глаз. Как-то это от этих слов внутри разбушевались смешанные чувства. С одной стороны, Вика была права. С другой, как-то мне не хотелось, чтобы всё было таким прозаичным, словно внутри поселился розовый пони-единорог, требующий радуги и романтики, чтобы и стрела Амура, и поцелуй при свечах, и и Как-то это правдиво, припечатала меня Вика. Ты вспомни своего этого, как его, Лёшу, напомнила я и поморщилась, бывшего молодого человека вспоминать не хотелось. Вот тебе пример твоего ровесника, и поверь, большинство из них думают по примерно таким же критериям. С Лёшей мы встречались, когда я ещё училась на втором курсе. Там как раз были и Стрела Амура, И поцелуи на крыше и много чего ещё. Вот только после самого основного парень решил меня бросить, предпочёл девушку из семьи пыинтереснее, то ли дочь какого-то нефтяника, то ли депутата, то ли всё в одном флаконе. А когда мужчина постарше, продолжала Вика, то он уже чётко знает, что хочет от девушки. И поверь, если летя на один раз, то вряд ли он станет тянуть её домой. Ему было бы проще закрыть глаза на какие-то свои мужские желания, чем, образно выражаясь, гадить в своём же саду. И тем более смешивать секс и детей. Потому тебе надо определиться, что ты сама к нему чувствуешь и готова ли рискнуть, зная, что его эмоции по отношению к тебе серьёзные. Вика не ждала ответа. Она просто сообщала свою позицию, где-то неприятную, а где-то наоборот, греющую душу, но именно свою, и именно за этим я ей и позвонила. "Вик, спасибо тебе", пробормотала в трубку я. Стало легче. "Да не за что, Ленк", она протяжно зевнула в трубку. "Ладно, почепала я спать. С тебя как-нибудь кофе за сеанс психотерапии". Договорились. "Добрых снов". Я снова улыбнулась. и положила трубку